Как не потерять время? Вы готовы использовать ресурсы сна по максимуму? Вам повезло. Данная аудиокнига — это самодостаточное практическое руководство. Все, что нужно, у вас в руках. Поскольку общую информацию о фазе и психологии вы уже узнали, осталось получить пошаговые инструкции и обрести необычные способности, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Однако, если вы проигнорируете содержание данного раздела, то рискуете потерять свое время. Хотите получить максимально быстрые результаты и сохранить себе нервы? Просто прислушайтесь к советам авторов. Сразу две главы помогут вам разобраться в применении ремпсихологии. В одной мы просто перечислим всевозможные инструменты воздействия на фазы, то, за счет чего они работают, и как именно применяются. В другой главе мы к ним подойдем через призму самых распространенных проблем. Скорее всего, ваша насущная проблема также будет в этой главе, и потому вы получите готовый список инструментов. Останется выбрать наиболее подходящий именно вам, именно вашей ситуации. Также мы разберем, казалось бы, очевидную вещь — выявление проблемы для ее решения с помощью ремпсихологии. Во-первых, зачем бесконечно работать со следствием проблемы, когда можно докопаться до ее корня? Если в вашей жизни имеет место проблема с бесконечными рецидивами, то даже РЭМ-психология вам поможет только временно, ведь вы не добираетесь до корня зла. Возможно, вы о нем и не догадываетесь. Исходя из этого, имеет смысл хотя бы попробовать докопаться до сути проблемы и только потом именно ее решать. Во-вторых, приходя к данной теме со стороны, вы вряд ли можете здраво оценить возможности РЭМ-психологии. Во многих областях ее эффективность соразмерна с волшебной палочкой, то есть направления, где будет сложнее, а некоторые вообще ей не подвластны. Необходимо рационально определить границы возможного, чтобы не биться головой о стену. Затем главная сложность — это вход в фазу. Пожалуй, это тот раздел, где следует максимально внимательно впитывать каждое слово. При этом очень важно уловить основные принципы. Зная их, в реальной практике вам будет проще избежать множества ошибок. И наоборот, не имеет значения, сколько второстепенных знаний вы уловили, если на самом фундаментальном уровне делаете все по-своему. Искать главные принципы вам не придется, все выделено и разжевано по шагам. Вместе с применением ремпсихологии уж точно не помешает увидеть наглядные примеры. Хотя тематика новая, Практики фазовых состояний часто применяют свой навык в этом направлении, умышленно или случайно. Мы собрали множество реальных примеров. Во-первых, это очень интересно, ведь вы видите, как люди во сне решают серьезные проблемы, пока все остальные просто спят. Без знания подоплёки в такое даже сложно поверить. Во-вторых, примеры наглядны и актуальны для многих проблем. Вполне возможно, вы найдете примеры, когда люди успешно решали точно такую же проблему, как у вас. Вам останется просто повторить их действия. В-третьих, практика фазы, не говоря о ее прикладном применении, это не самый простой навык в жизни. Поэтому легко сделать ошибки, когда не знаешь тематику, досконально. Не лучше ли заранее узнать эти ошибки и с самого начала повысить эффективность своих действий на чужих примерах? В-четвертых, для практики фазы нужна мотивация, а ничего лучше не заряжает нас как успех и удачные кейсы других людей. Поэтому само прослушивание чужих успехов значительно повысит эффективность. Кто-то сможет получить результаты только благодаря сторонним примерам. В общем, стоит серьезно отнестись к этой главе. Это реальные истории, изучение которых будет одним из главных факторов вашего успеха. Ну и последнее. Готовьтесь приложить усилия. По щелчку пальца ничего не произойдет, хотя вроде бы речь о снах. Это касается определения корня своей проблемы, подбора инструментов, входа в фазу и достижения целей в ней. Иногда получается проскочить все преграды разом за одну ночь. Иногда нужно приложить усилия. Главное быть к этому готовыми, потому что REM психология точно стоит этих усилий вы получите нечто вроде сверхспособности. Вы не только сможете жить в двух мирах, во сне и наяву, но и сможете решать проблемы реального мира, которые иначе могли бы мучить вас всю жизнь.